Глава третья. «Снежные земли». «Боги? Вы о чем, дяденька?» — ответил пацан, недоумевающе посмотрев на меня. «Ну как же?» — я замешкался. «А как объяснить, если они не знают ничего о богах?» Но пока я думал, он продолжил говорить. «Боги покинули эти места очень давно, задолго до моего рождения». Мои родители и их родители никто не видел и не разговаривал с ними. Скорее всего, их никогда и не существовало, и это всего лишь сказки, в которые глупые взрослые предпочитают верить. — А ты? Ты умный малый? — вроде бы улыбнулся я. Меня позабавило, как он рассуждает. — Не знаю, — пожал плечами мальчишка. Мама говорила, что не стоит показывать свои знания и способности, чтоб меня не забрали на службу к нашему лорду, хотя мне кажется, что ему без разницы, кого забирать. И все зависит лишь от удачи. Удачи служить? То есть не служить? Ты не хочешь этого? Никто не хочет ему служить. Но даже если бы я и хотел, я не могу. Ведь тогда некому будет заботиться и кормить нашу семью. У меня есть старшая сестра, но она точно не справится одна. «А мама и папа?» — задал я неудобный вопрос. «Папа умер на службе у лорда, а мама сильно больна. Никакие лекарства ей не помогли бы, даже если бы у нас были на них деньги. Но все же я хочу попробовать». Хм. «Попробовать заработать денег? И как это можно у вас сделать?» — поинтересовался я на ходу. Мы выдвинулись. Мальчик пошел вперед с двумя большими ведрами воды, А я медленно следовал за ним, наблюдая, как он справляется с этой ношей. «Никак. В наших краях нет денег», — опустив голову, произнес он. «Взрослые говорят, что за пределами нашего привычного мира существуют различные места с необычными существами, и люди там отличаются от наших. Говорят, там есть богатство и столько еды, сколько захочешь, но доступ туда имеет только наш лорд, и мы и нужны деньги». «Остальным на них плевать». Мальчик резко остановился и замер. Только сейчас до него самого дошли его же слова. Он медленно развернулся и расширенными глазами посмотрел на меня, а потом, сглотнув, произнес «Так вы человек из другого мира?» По нему было видно, что он занервничал. «Я бы не сказал, что прям-таки из другого. Мир везде одинаково жесток, хотя некоторые различия, конечно же, имеются». Я вот, например, впервые вижу снег здесь. О, -о, -о, О, задумчиво протянул он. Он у нас тут всегда, а там, откуда вы пришли, все люди выглядят так же, как вы. А рук? У всех по одной руке? Нет. Теперь уж точно улыбнулся я. Руку у всех по две. Да и никто не выглядит как я. Я вроде как такой единственный. Хм. Похоже на очередную выдумку. Посмотрел он на меня своими черными, словно бездна, глазами. «Но я вам поверю. Почему-то мне хочется вам верить. Скажите, а у вас там и правда есть сколько угодно еды?» «Еды?» — начал я размышлять. «Думаю, что да, потому что, насколько мне известно, никто о подобном даже не задумывается. А значит, и проблем с этим ни у кого нет». «Снова звучит, как какая-то сказка. Не могу в такое поверить». Чтобы всем хватало еды? Это получается, что никто не убивает за нее? Люди убивают и за меньшее, пробубнил я. Думаю, что некоторым не нужны конкретные причины. Хотя... А у вас подобное часто происходит? Бывало иногда. Но обычно люди лорда успевают раньше разбойников отобрать почти все. Поэтому не часто. Вот как. И как же вы тогда здесь выживаете? На одной воде? Удивился я. «Воды тоже не всегда хватает. Сюда отправляются только в крайнем случае, когда уже совсем туго становится. Ведь всегда есть шанс не вернуться». Пролепетал он и поставил ведра на землю. Мальчик начал разминать затекшие руки. Было видно, что ему нелегко дается нести такие большие емкости. «Мы часто топим снег в помещениях, но от этого люди постоянно болеют». «Понятно». «Хочешь, я помогу тебе?» «Предложил я». «Ведра кажутся тяжелыми». Он скептически посмотрел на мой обрубок руки, на что я продолжил говорить. «Ну уж одно-то ведро я смогу взять». Криво улыбнулся я. «Спасибо вам, но не стоит. Мне не привыкать. Да и тем более так я хотя бы немного, но стану сильнее, чтобы в будущем защитить свою семью». Серьезным лицом ответил мальчик. «Ну хорошо, не стал я спорить. Веди тогда». Мы шли долго и нудно. Я решил не отвлекать парнишку разговорами, так как все его силы уходили на то, чтобы тащить эти ведра. Разглядывать в округе было нечего, разве что кроме снега. А еще мы несколько раз проходили мимо мест, где вдали виднелись некие небольшие пещерки. И каждый раз, проходя рядом с ними, мальчик сильно напрягался и постоянно с опаской посматривал на них. По пути я решил еще раз проверить все свои карманы. Пусто. «Денег нет, как и еды. Я ощущал потребность в ней. Но если бы нашел хоть корку хлеба, скорее всего, отдал бы ее этому мальцу. Слишком уж жалко мне его стало. А Ведь чем больше я на него смотрю, тем более худым он мне кажется. И как только он умудряется тащить эти ведра своими-то Кстати, а ведь я даже не представился и не узнал его имени. Хм, не удивлюсь, если им еще и имена не дают» пожалуй, я уже ничему не удивлюсь. Спустя несколько часов даже я устал идти, хотя и был с пустыми руками. Как же долго мы уже передвигаемся? Это сколько же ему и всем остальным приходится проходить по этим местам просто ради того, чтобы добыть воды? Интересно, куда же я попал на этот раз? Что за странное место? В судьбе все не имется» хотя в этом есть и определенные плюсы. Меня здесь никто не узнает, и будет время для того, чтобы набраться сил перед очередными столкновениями. Правда, как быть с богами, особенно с теми, которые помнят меня? Если они обо мне все прознают, в том числе и то, что я стал темным богом, думаю, на этом мое время закончится. К тому моменту я обязан буду набраться сил и самыми жестокими методами доказать, что я достоин зваться Богом и со мной необходимо будет считаться. Иначе мне не хотелось думать, что же они со мной сделают, если я окажусь недостаточно сильным или не найду себе союзников. Но, естественно, я понимал, что ни о каких союзниках для меня не может быть и речи. Этот этап я уже проходил, а значит, я могу рассчитывать лишь на собственные силы. В этой дальней дороге у меня было достаточно времени, чтобы обо всем подумать и многое вспомнить. По крайней мере, теперь я точно знал, почему я лишился своей руки. Я не помнил, как именно потерял ее, но точно знал, почему это сделал. Невероятная, сводящая с ума боль не оставила мне другого выбора. И это все сделали светлые боги. А значит, они пойдут и не на такое, если узнают, кем я стал. Вернее, когда узнают. Как только я привел свои мысли более-менее в порядок, я собирался снова заговорить с мальчиком, чтобы узнать его имя. Но неожиданно я почувствовал нечто странное, очень знакомое, но крайне тревожное чувство. Оно не предвещало ничего хорошего. Раньше подобное я испытывал очень часто и на инстинктивном уровне резко остановился, схватив парня за плечо. Он болезненно сморщился и в недоумении посмотрел на меня, развернувшись. Жестом я показал ему стоять молча и не двигаться, В этот же момент по моему телу пробежал холодок. Сперва я увидел расширенные от испуга глаза мальчишки, который смотрел мне за спину, а потом и сам повернулся, чтобы посмотреть, что там. В метрах в двадцати от нас стояла огромная белая кошка. Одни лишь ее широченные лапы внушали уважение, не говоря уже о клыках, которые я смог разглядеть, когда она начала скалиться, принюхиваясь к нам. Животное, или же монстр, не знаю даже, как его назвать, выглядела раза в полтора больше обычного человека и от него так и веяло огромными проблемами. «Какого хрена здесь обитают настолько сильные монстры? С кем им сражаться-то? С этими исхудавшими от голода людьми?» произнес я про себя. Я услышал за своей спиной странный стучащий звук. А потом понял, что это парень от страха стучит своими зубами. Он со всей силы пытался сжать свои скулы, но это все равно не помогало. Казалось, что его глаза вот-вот лопнут от напряжения. Вокруг них собрались странные вертикальные морщинки. Мальчик от испуга забыл даже поставить ведра на землю и так и застыл в полуразвернутом, неестественном положении. Кошка начала приближаться, обходя нас полукругом. Она продолжала принюхиваться и время от времени скалится. «Далеко еще до твоего дома?» «Тихо, и насколько это было возможно, спокойно», — произнес я. Мальчик не сразу осознал, что я к нему обращаюсь. Но когда наши с ним взгляды пересеклись, он словно бы очнулся и, сглотнув, начал думать, забегав глазами. «Минут двадцать, наверное, если идти таким же темпом», — ответил он. «Бегом быстрее». «Понятно. Медленно поставь ведра на землю и больше не двигайся. Стой всегда за мной, что бы ни случилось. Но если я скажу бежать, беги, что есть сил». Он лишь коротко кивнул, не задавая лишних вопросов. «Молодец, умный мальчик. Я же старался оценить наши с монстром силы, но для меня это было невероятно тяжело, ведь я даже толком не знал своих собственных возможностей. Что уж говорить о враге. Все, что я понял, что кошка невероятно опасная. А еще голодная. Глаза говорили об этом, но в них ощущалось нечто разумное. Я же ощущал себя словно высушенным и обессиленным». Но будь в моей руке меч, то я уверен, я бы справился и без заклинаний. Только сейчас я осознал, насколько сильно соскучился по этой ощутимой тяжести в руке, когда ладонь плотно стискивает рукоятку. Левой ногой я сделал большой шаг вперед и в сторону, встав в широкую и низкую стойку. Она могла бы показаться странной, но я знал, когда придет время, этот хищник почувствует здесь настоящего зверя. Я встал так, потому что не собирался отступать. Эта стойка предназначалась только для молниеносного рывка. Мои ноги напряжены, тело наклонено вперед, практически параллельно земле, а моя единственная рука опустилась вниз, немного касаясь снегом. Хм, холодно. Я чувствую холод. Но мне нравится это чувство. Мне в принципе нравится чувствовать. Я бы мог использовать паренька в качестве наживки но почему-то на каком-то подсознательном уровне, когда я попросил его проводить меня до своего дома, я взял его под свою ответственность. А значит, я не подведу и не убегу, тем более мне не страшно. Я испытываю лишь злость. Злость на несправедливость этого мира. Всех миров. Монстр, видимо, почувствовал мою решимость, но он тоже не собирался отступать и поэтому лишь недовольно зарычал. Когда же он разинул свою огромную клыкастую пасть, Я почувствовал, как мальчишка за моей спиной содрогнулся. Наверное, он же сейчас готов был побежать, сломя голову, но устоял, что я в очередной раз положительно отметил. Я посмотрел прямо в глаза этой кошки. Сейчас она стала напоминать мне снежного барса, только огромного. В моей памяти возникло несколько картинок об этих существах. В пасти этого зверя спокойно поместится мальчишка целиком. Монстр тоже посмотрел мне в глаза, но достаточно быстро перевел свой взгляд на парня за моей спиной, словно показывая мне, что я могу уйти. Стоит лишь оставить ему его положенную добычу, и тогда мы разойдемся миром, если это можно так назвать. Только вот он еще, видимо, не понял, кто тут настоящий монстр. Да, было дело, помню, чудовище, кажется, так меня называли и дрожали, лишь упоминая мое имя. Я слегка безумно улыбнулся, и кошка все поняла. Поняла, что я не собираюсь бежать. В этот же миг она пропала из моего поля зрения. Это произошло настолько быстро, что от неожиданности я ахнул. Точно! Я уже встречал кошек со способностями, похожими на боевой транс. Они невероятно быстры и опасны в ближнем бою. На инстинктивном уровне практически в тот же миг я использовал свой боевой транс. Я даже не успел задуматься, стоит ли это делать. Возможно, для меня это станет фатальной ошибкой, но все произошло молниеносно. Мое тело словно бы ошпарило кипятком, а снег под ногами начал таять. Я мгновенно рванул с места, увидев краем глаза силуэт кошки. Она заходила мне за спину, чтобы напасть на мальца. Скорее всего, прямо сейчас я проиграю ей в скорости. А значит, если ей удастся схватить пацана, то она просто сможет скрыться с ним, даже не принимая драку. А еще я успел увидеть, как глаза парня переместились в ту сторону, откуда принялась нападать кошка. Возможно, случайно, но прямо сейчас он смотрел на свою смерть. А потом в том месте появился я. Лишь благодаря тому, что я находился совсем рядом, я успел. Для меня движения кошки были размытыми, но видимыми. Мальчишка же просто стоял замерев, словно каменный. Я не был уверен, что мое тело выдержит подобное столкновение, но все равно использовал всю свою инерцию для удара. Что было сил, я сжал кулак и ударил зверюги прямо по носу. На мгновение мне показалось, что морда у кошки стала приплюснутой, а потом она резко отскочила назад на несколько метров. Монстра вроде бы слегка повело в сторону. Я не смог этого разглядеть, так как сам отлетел назад, завалившись на мальчишку. Он оказался подо мной, и, возможно, именно это спасло его жизнь. По крайней мере, хотя бы временно. Ведь в этот же момент кошка уже пришла в себя и снова напала. Она напрыгнула на меня сверху, разинув свою клыкастую пасть, Я снова пытался ударить ее кулаком, но зверюга извернулась так, что я угодил прямо ей в рот. Кошка захлопнула свою челюсть, и я почувствовал боль. «Это что же, я сейчас лишусь и второй руки», — пронеслось у меня в голове. Хесара сидела на корчиках и разделывала то ли какого-то кролика, то ли бобра, но в любом случае непонятному зверьку очень не повезло угодить в ее лапы. Хотя красноволосая девушка еще более-менее гуманно отнеслась к животному и убила его заранее, прежде чем проводить ритуал. Раньше бы душераздирающие вопли не остановили бы ее. Скорее наоборот, она бы с радостью послушала бы нечто подобное. Но сейчас ее целью было не развлечь себя от скуки. Уже на протяжении полугода она каждый день проводила этот ритуал в надежде, что господин услышит ее — Ведь девушка на все сто процентов уверена, что таким людям, как темный незнакомец или же Сэмертон, даже смерть подвластна. Хисара почувствовала приближение живого существа, но не стала дергаться или отвлекаться. И даже когда он подошел практически вплотную и заговорил, она не обернулась, потому что задолго до этого уже знала, кто идет. Это был молодой эльф, совсем ребенок. Но зато, когда этот малец увидел ее, чуть ли не споткнувшись, то был крайне сильно удивлен. Повсюду была кровь, и эта красноволосая девушка была вся в крови. Он остановился, осмотрелся по сторонам, понял, что поблизости никого больше нет, сглотнул и заговорил. «Тетенька, а что вы тут делаете?» Его голос дрожал, но он старался не показывать этого. «Тетенька!» — подумала про себя Хисара. «Сейчас я тебе покажу, тетеньку!» Но вслух она спокойно произнесла. «Я пытаюсь воскресить одного человека» хотя, скорее всего, он не человек, но все же...» Не стала она ничего выдумывать и просто ответила на вопрос. «Воскресить?» — удивленно повторил мальчик. «Люди не выстают из мертвых. Даже я это знаю. Никто из живых на такое не способен». «Ага, расскажешь потом». «Иди погуляй, мальчик», — нервно произнесла Хисара. «И не отвлекай меня от ритуала». «Раньше бы я его убила, не задумываясь, и гордилась бы этим». Возможно, бы даже попыталась похвастаться перед темным незнакомцем, продолжила она думать про себя. Но тогда я его еще плохо знала, хотя думала иначе. Однако, наслушавшись истории от этих ушастых пройдох, о том, как великий хозяин раз за разом спасал их город и жителей, словно он находил в них больше человечности, чем в живых людях, в общем, теперь мне кажется, что он был бы не рад этому. Да и тем более я считаю, что это его город». А значит, все жители в нем принадлежат хозяину, а раз так. Хотя когда это я успела стать такой добренькой. Может, все-таки догнать этого мальчишку и принести его в жертву великому? Прошептала девушка. Эй, паренек, погоди-ка. выкрикнула хисара погромче. Что? обернулся мальчик с каким-то живым блеском в глазах. А, нет, ничего. Ладно, ступай уже, ощутив внутри себя очень странное чувство, произнесла хисара и села. Она просидела так достаточно долго, пытаясь разобраться в своих собственных чувствах, копаясь глубоко внутри себя.